Медленно ступая по лесной тропинке, Таня уверенно шла вперед. Злость быстро закончилась, уступив место тихой грусти. Головой она понимала, что Саша не обязан тратить на нее свое время, а то, что она себе напридумывала, лишь ее буйная фантазия. Но от этого не становилось легче. Где-то на подсознательном уровне она тянулась к нему, нуждалась в его обществе, безотчетно следуя по пятам. Но чем ближе подходила, тем дальше он от нее оказывался. Дочка, наконец, уснула, и Таня могла с чистой совестью остановиться. Присев на массивный пень, прикрыла глаза и подставила лицо ласковому осеннему солнцу, наслаждаясь природой и пением птиц. Спокойствие и безмятежность окружали ее. На сердце тоже был полный штиль, несмотря на разногласия с Александром. Сейчас она чувствовала уверенность в завтрашнем дне. Тот плацдарм, которого ей не хватало. Не загулялись? Татьяна вздрогнула от неожиданности и обернулась на звук. Тот, кто преследовал ее в мыслях, появился в реальности. Саша стоял неподалеку, прислонившись к могучему дереву, и выжидательно смотрел на нее. Красивый и сильный, от него исходила мощная энергетика, действующая как дурман. Таня никак не могла привыкнуть к своим новым ощущениям. При виде его становилось тяжело дышать, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Не знаю, у меня нет часов, а дочка спит еще». Она равнодушно пожала плечами, но дрожавшие от волнения руки ее выдавали. «Два часа прошло», — констатировал он, и, отстранившись от дерева, приблизился к ней. «Ничего себе». Татьяна поднялась со своего сидения и поправила одежду. «А ты здесь как? Мимо шел?» Не смогла удержаться от иронии. Остроумно, но нет. Не поддался на провокацию Саша и ответил ей предельно честно. Подумал, что могло что-то случиться, и решил проверить. «Спасибо за беспокойство». Она невольно расплылась в улыбке, на душе тут же потеплело. Надежда, едва не угасшая недавно, вновь вспыхнула ярким огнем. Саша сложный, непонятный, колючий, но такой притягательный, что она готова была простить ему все. Это разовая акция. Спохватившись, что сболтнул лишнего, уточнил он. «Хорошо, я учту», — согласилась она, продолжая улыбаться. Слова не имели значения. Главное то, что он и правда бросил все и пошел ее искать. «Пойдем?» Саша двинулся за ней следом. Жадно рассматривал женственные изгибы и боролся с желанием прикоснуться к ней. Таня вызывала в нем противоречивые эмоции, одновременно волновала его и отпугивала. Оставшись дома один, он с ужасом для себя осознал, что ему не хватает ее. В каждом предмете замечал ее присутствие. Она не так ставила тарелки, забыла солонку убрать со стола, не туда повесила полотенце. Все эти мелочи были связаны именно с ней и добавляли особого очарования и уюта. Его маленькая кухня стала жилой, в общем-то, как и его жизнь. Заметив, как тяжело едет коляска, Саша, не задумываясь, забрал ее и покатил сам, по возможности объезжая препятствия. Теперь Таня шла сзади, и он, затылком ощущая ее изучающий взгляд, испытывал неловкость. «Спасибо, ты правда очень помог» сказала она, как только они вошли в дом. «Проехали». Отмахнулся Саша, упорно игнорируя тепло, разливавшееся по телу от ее слов. Татьяна отвезла коляску в комнату и, аккуратно, стараясь не разбудить, раздела ребенка и вернулась. «А чем так вкусно пахнет?» «Проголодалась?» «Очень», — честно призналась она и прошла на кухню. «Паста с соусом болоньеза», — торжественно объявил Саше и поклонился. Будто официант, приглашая ее к столу. «Издеваешься?» Таня не смогла сдержать улыбки, вспомнив свой недавний кулинарный провал. «Есть немного. А если серьезно?» «Макароны с подливой». Он открыл поочередно кастрюли, демонстрируя то, что приготовил, пока они гуляли. «Даже звучит вкуснее». Таня глубоко вдохнула приятный аромат, предвкушая сытный ужин. «Ладно, сама разберешься, а я пойду». «Ты со мной не поужинаешь?» Надежда, просквозившая в ее голосе, болезненно полоснула по сердцу. Но Саша не поддался эмоциям. Не планировал. «Жаль». Огорченно начала Таня и, судорожно вздохнув, продолжила. «Я хотела...» «Что?» Он внимательно посмотрел ей в глаза. Искал в них ответы на свои вопросы, но не находил. Бежал, снова трусливо сбегал от себя, и своих неподдающихся контролю чувств. Настолько боялся новой боли, что не давал себе ни малейшего шанса. Татьяна мужественно выдержала его взгляд, но не нашла предлога, чтобы остановить. «Да нет, ничего», — ответила и сглотнула ком в горле. Опять он разбил вдребезги дребезги ее надежды. Саша кивнул и направился к выходу. «Буду поздно», — бросил, не оборачиваясь. «Хорошо». Горестно вздохнув, прошептала Таня. Аппетит пропал, как в общем-то и настроение. Смахнув непрошенные слезы, она налила себе чай и удобно устроилась в кресле у окна. Копаться в себе не имело смысла, но Таня не могла остановиться. Раз за разом прокручивала в голове события последних дней и пыталась разобраться, что происходит в целом и с ней в частности. Отношения с Сашей запутывались все сильнее. Он вел себя очень странно, чем сильно сбивал ее с толку. То делал шаг навстречу, то отступал. Она просто не понимала его, хотя себя не понимала тоже. Почему не оставляет попыток наладить общение? Зачем ищет встреч с ним? На кой ей вообще сдался этот неуравновешенный алкаш? Все эти вопросы остались без ответа. Просто смывались волной трепетного чувства, теплившегося в душе от его мимолетного касания мурашки разбегались по коже, а пульс зашкаливал. Ни к никому прежде Таня не испытывала подобного. Немногочисленные поклонники, ни даже законный муж не смогли найти в ее сердце отклик. Оно оставалось холодным и равнодушным. И только Саша будто разряд дефибриллятора вернул ее к жизни. Татьяна невольно вспомнила, как познакомилась со своим будущим мужем Павлом на одной из вечеринок в доме родителей. Он был хорош собой и обходителен, но не вызывал абсолютно никаких эмоций. Ее вообще было сложно удивить. Имея за спиной целую армию поклонников, она давно перестала обращать внимание на новые лица охотников за преданным. Паша не отступился, долго и упорно добивался расположения, не обращая внимания на ее отказы. Ни цветы, ни подарки не трогали Таню. Она жила в своем придуманном мире и ждала настоящую любовь, чтобы непременно, как в сказке и на всю жизнь. Так продолжалось до тех пор, пока в ситуацию не вмешались родители. Отец заметил перспективного молодого человека и упорно прочил его Тане в мужья. Мама тоже не отставала, рисовала картинки счастливого будущего и мечтала о внуках. Татьяна долго сопротивлялась, но Павел сумел найти к ней подход окружил заботой и любовью, подарил ей сказку, и она поверила. Смогла убедить себя в том, что он не такой уж и плохой, и она его любит, а со временем полюбит еще сильнее. Но чудо не свершилось, за пять лет брака Таня так и не испытала ни пресловутых бабочек в животе, ни сладостного трепета, ни волнения. Услышав жалобный плач, Татьяна поспешила к дочери. Уже при выходе из кухни обнаружила налитую, но не выпитую рюмку водки. Замешкавшись на пару секунд, выплеснула ее в раковину, а бутылку убрала в холодильник. Но про себя отметила, что не заметила от Саши запаха алкоголя. Значит ли это, что он не пил ради нее?